Заключение. К сожалению, не все древние мифы дошли до нас в целости и сохранности. Многие известны лишь по смутным упоминаниям в исторических хрониках или благодаря тому, что в той или иной народной сказке сохранились темы сотворения мира либо имена древнейших богов. А иногда более или менее стройную картину для нас составляют исследователи, собравшие тысячи фольклорных элементов в единое мифологическое полотно, как это было, например, с Калевалой или эпосом «Калевипоек». Далеко не полная представляется картина мифов, созданных народами, населявшими и населяющими по сей день территории Карелии и Ингерманландии. Нам мало что известно о мифах славян и не только северо-западных. Крайне скудны сведения о мифологии древнейших германцев, не считая тех, что населяли территории Скандинавского полуострова. Но даже в этом случае... Путешествие в прошлое оказывается весьма увлекательным, потому что миф — это не просто некая древняя история, которая современному человеку может показаться странной, непонятной и даже жестокой. Миф — это картина мира, которая затрагивает все стороны жизни человека и природы. Поэтому, начав изучать мифологию, мы в итоге приходим и к теме искусства, и к сказкам, и историческим анекдотам новейшего времени — и к поиску совпадений в народных орнаментах. И это далеко не полный перечень.